Глава 17. Ученики. Заскочив на пассажирское сиденье, я крайне убедительно попросил водителя поскорее выдвигаться в сторону моего домашнего адреса. Параллельно с этим я уже запускал прямую трансляцию с видеокамеры. Я ожидал увидеть расхаживающую по лаборатории акулу. Но там была Марина. Она огляделась и позвала меня. Я мог ей ответить, на камере были динамики, но решил посмотреть, что она будет делать. Поняв, что меня нет дома, вопрос, кстати, как она вообще вошла, девушка обошла лабораторию, изучая весь собранный там хлам, как музейные экспонаты, подошла ко входу в черноту, внимательно оглядев мои самодельные препятствия для возможных гостей с той стороны, еще раз позвала меня и, не дождавшись ответа, взяла пожеванную табуретку и уселась перед столом, на котором было разложено принесенную ею вчера снаряжение. Почти сразу ей на колени вспрыгнул кот. Не забывая поглаживать Рика, Марина сняла со спины небольшой рюкзак и достала оттуда какой-то сверток. В свертке оказались три небольших цилиндра, которые она тут же принялась накручивать на стволы пистолетов. Да уж. Остается надеяться, что это она не к моему приходу готовится. Пока наблюдал за Мариной, мы уже подъехали к дому. Договорившись с водителем о небольшом ожидании, я подхватил первую партию оборудования и понес домой. Ну, привет, громко произнес я, зайдя домой, и тут же застыл, потому что в меня уставилось дуло пистолета. Ой, привет, Дмитрий! воскликнула девушка, так и не убрав пистолет. Я в заложниках? спросил я, указав на оружие. Ой, прости! — Это я по привычке, — хмыкнула она. — Я тебе еды принесла. Что-то мне подсказывает, что ты вообще ничего не ешь. Я покосился на пистолеты с накрученными на них глушителями. Не очень-то похоже на перекус. — А как ты вошла? — нахмурившись, спросил я. — Я постучалась, дверь открылась. — Наверное, это твой кот. Хотя я несколько минут изучала дверь. Там такой замок, что животному не открыть. Либо ты не запер дверь. Допустим, хмыкнул я. Но это ведь мой дом, а меня не было. Я думала, ты будешь не против. Улыбка тут же сползла с ее лица. К тому же мы и договаривались. Все же, когда она улыбалась, было куда лучше. И чего я взялся права качать? Нет, но и о правилах приличия забывать не стоит. Да, она красивая девушка, но здравый смысл. Никто не отменял. Не стоит еще забывать о том, что если бы та акула вылезла из черноты, все могло бы закончиться очень плохо. Вернулся хозяин домой, а его сторожевая собака доедает грабителей. «Ладно», — выдохнул я, «но будь осторожней и не поворачивайся к порталу спиной. Ко мне в последнее время зачистили всякие твари, как бы беды не произошло». «Хорошо», — тут же кивнула Марина, и переставила табурет с противоположной стороны стола, повернувшись к провалу лицом. «Буду на чеку». Я лишь кивнул, удивившись ее исполнительности. «А когда пойдем?» Она кивнула в сторону провала. «Туда». «Сейчас я принесу еще оборудование и начнем собираться», ответил я, понимая, что отмазаться от девушки не удастся. «Я буду сторожить», ответила она, собирая один из пистолетов, который зачем-то до этого разобрала. Когда я снова вернулся на лестницу, ко мне подошел какой-то парень в толстовке с накинутым на голову капюшоном. Я думал, он пройдет мимо, но тот остановился прямо передо мной. «Я знаю, кто ты», — прошептал он. «Что?» — я не сразу сообразил, что он говорит. «Я знаю, кто ты», — более уверенно произнес парень. Его лицо я так и не смог рассмотреть. «И кто я?» — в тон ему спросил я. Ты. «Не с этой планеты!» — снова перешел на шепот парень. «Но я тебя не выдам!» «Что, простите?» — переспросил я осторожно пятидесят от психа. «Кто знает, что от него ожидать. Может, сейчас какое-то сезонное обострение?» «Я видел, на что ты способен!» Он заговорщицки огляделся. «А еще я видел, где ты живешь и как защищаешь наш мир от прорывов тварей. Ты, наверное, хранитель!» «Я раньше не верил, что комиксы основаны на реальных событиях, но теперь точно знаю». «Вот черт! Этого еще не хватало. И что тебе нужно?» «Ничего», — рассмеялся он. «Я хотел спросить, чем могу помочь тебе? Возьми меня ассистентом, а? Научи меня драться, и я тоже буду защищать наш мир от монстров, когда ты умрешь». «Когда я что?» Я судорожно пытался сообразить, что вообще говорить, чтобы не спровоцировать этого психа. Ясное дело, что он что-то увидел. Главное, чтобы он не привлекал внимания. Если он сейчас орать начнет, из этого может получиться что угодно. «Ну, ведь у всех героев должен быть преемник. Тот, кто получил силу от своего учителя, возьми меня в ученики, прошу!» Парень вдруг упал передо мной на колени, а потом и вовсе припал к полу, звучно стукнувшись лбом. В подъезд вошла Лидия Михайловна, пенсионерка со второго этажа. «Здрасте!» — машинально кивнул я ей. «Ох уж эти маргиналы!» — вместо ответа пробормотала она. «Скоро на улице начнут свои брачные игры устраивать. Животные! Блин!» Сделав глубокий вдох, И внутренне собравшись, я подошел к парню и, подняв его за загривок, рывком поставил на ноги. «Слушай меня!» — рыкнул я. «Да, учитель, все, что пожелаешь!» — пробормотал он. «Тихо!» — прошепел я. «Только дай задание, учитель. Я обещаю, что пройду проверку!» Снова попытался бухнуться на колени парень, но я его удержал. «Никакой я не учитель. Вернее, врать я не люблю...» а чисто технически я преподаю студентам. — Я понимаю, учитель. Твоя тайна умрет вместе со мной. Я усвоил урок. — А, к черту. Задание тебе? — Где я живу, знаешь? — спросил я. — Да, учитель. Парень снова попытался упасть на колени. — Стой смирно, — шикнул я. — Хорошо. Он хотел снова назвать меня учителем, но я его перебил. — Так, охраняй дверь моей обители. «Если кто посмеет побеспокоить меня, будешь отвечать головой». Я вспомнил о том, что ко мне должен заглянуть Миша вечером. «Но до шести часов. После этого я отпущу тебя домой». «Да, учитель, я буду следить». «И еды мне принеси». «Да, сходи в магазин и принеси что-нибудь поесть». В холодильнике и правда мышь повесилась. «Но как же я буду...» «И охранять, и за едой», — растерялся парень. «У истинного ученика такой проблемы не возникло бы», — поджал я губы и недовольно нахмурился. «Я все исполню, учитель», — склонил голову мой ученик. «И называй меня Диметрий. Никаких учителей». «Да, уч... Диметрий. Будет исполнено, Диметрий». «О, Боже!» «А тебя-то как зовут?» — наконец додумался спросить я. «Игорь?» — решительно доложил он. «Хорошо, Игорь, выполняй задачу», — обреченно отдал я указание. Что-то в последнее странное время вокруг меня и персонажи стали странные появляться. Я, наконец, смог рассмотреть лицо парня. «Да это же тот самый преследователь, который после аварии с грузовиком сначала подложил мне кофту под голову» а потом шел за мной, старательно делая вид, что изучает столб. До этого я недостаточно хорошо его изучил. Парень-то совсем молодой, лет шестнадцать. После того, как разберусь с Мариной, нужно будет выяснить, где он живет, да отвезти к родителям. Придумать бы еще, как не подставиться со всеми своими открытиями и потусторонними гостями. Я слишком неосторожен, а еще излишне эмоционален. Я пока ехал кроме, рассуждал, почему так, и вот, кажется, понял. У меня в теле теперь столько бьющей ключом энергии, что мне хочется прошибать стены лбом и лезть чуть ли не с голыми руками на монстров, а вот фокусироваться на чем-то стало сложно. Думаю, если бы не опыт долгой кропотливой работы в прошлом, я бы, наверное, вообще в инфантилизм впал. Стоит радоваться, что вообще способность рассуждать не растерял. Издав тяжелый вздох, я направился к выходу из подъезда, где меня ожидал водитель грузового такси, который недовольно смотрел на меня, оперевшись о борт машины. Видимо, я долго общался со своим новым учеником, который так и остался растерянно стоять в подъезде, прикидывая, как ему и охрану осуществить и еды раздобыть. Думаю, справится. Подхватив из кузова оставшееся оборудование, я убедился, что деньги за доставку списались с моего счета и, поблагодарив водителя, направился домой, минуя так и стоявшего столбом Игоря. «Слушай, Дэм!» — стоило мне зайти домой, окликнула меня Марина. «А зачем ты все тросами перемотал?» Издав еще один тягостный вздох, я решил не лить попусту слов и просто показал девушке видео, где в мою лабораторию пробралась акула. «Ого!» — изумленно протянула девушка. Слушай. А это, случаем, не то самое животное, что охотилось на нас в прошлый раз. Наблюдательная, Прямо шпион какой-то, а не девушка. «Да, это та самая», — согласно кивнул я. «Так мы на нее будем охотиться в этот раз?» — спросила тут же Марина, снова едва не заставив меня поперхнуться. «И что значит «в этот раз»?» «Нет, охотиться мы не будем. По крайней мере, не с тобой». Снова подвергать тебя опасности я не собираюсь. Ясно? Так я и правда хорошо стреляю, — принялась объяснять она. Можно тебя, например, использовать как приманку, если эта тварь такая хитрая. А когда она приблизится, я тут же мозги ей и вышибу. — Как приманку, значит, — хмыкнул я. — Ой, — она зажала рот ладошками, — прости, пожалуйста. Это наша обычная тактика, когда мы в страйкбол играем. Один из бойцов занимает позицию где-нибудь на верхотуре и привлекает к себе внимание, поля во все, что шевелится и не высовываясь. А мы из засады отстреливаем всех, кто на него реагирует. Просто у меня такое ощущение, что мы не первый год вместе воюем, — она хохотнула. Не хотела тебя обидеть. План у Марины любопытный, конечно. Но на охоту и стрельбу у меня было свое видение, как, кстати, и на выбор оружия. Я покосился на кейс с извлекателем Ромы. Смирившись с неизбежным, я повернулся к девушке и произнес. «Ну, пошли, и предпримем еще одну попытку прогуляться», — хмыкнул я. «Только я на этот раз пистолет возьму», — твердо ответила она. «Если эта акула снова полезет, я ей покажу. И шуметь не буду, у меня хорошие глушители. Папа подарил». «Ну, раз папа», — пожал я плечами. «Только мне переодеться нужно?» Девушка вскочила с места. «Мне минут десять понадобится, а ты пока перекуси!» Она достала из рюкзака прозрачный контейнер с тремя отделениями, в которых виднелось что-то съестное. Убедившись, что я принял еду, она направилась в коридор, где стояла незамеченная мной до этого сумка. Я только сейчас обратил внимание, что она была одета в спортивный комбинезон. Я взяла старую мотоциклетную куртку, «Из толстой воловьей кожи», — объяснила она. «Эту куртку так просто шипом не пробьешь». «Ага», — ответил я, мало вслушиваясь в ее слова. Лишь открыв контейнер и почувствовав аромат еды, я понял, насколько голоден, и мой разум отключился. Очнулся я, лишь когда контейнер был наполовину опустошен, а мой рот набит чем-то очень вкусным. Оторвавшись от еды, я решил последовать примеру Марины и тоже наспех нацепил на себя защиту и рюкзак с баллонами. Пока девушка копалась со своим снаряжением, я решил прикончить остатки еды. Спустя несколько минут передо мной стояла резко увеличившаяся в габаритах Марина, одетая как рокер из старых кинофильмов. Она задумчиво вертела в руках свой шлем. «Смотри-ка, поцарапал», — заметила она. Сильно он иглами выстреливает. Надо будет привести тебе такую же защиту. Идем уже, проглотив очередной кусок, кажется, пряного мяса произнес я. Я понял, что набивал желудок, практически не разбирая, что пихаю в рот, и не пойму, то ли я так проголодался, то ли все настолько вкусно. Марина кивнула и, нацепив на себя шлем, решительно направилась к провалу. На этот раз ее ладонь лежала на рукояти пистолета, спрятанного в кобуру. «Подожди», — окликнул я ее, — «дай сначала проверю». Я обогнал девушку по кругу и, протиснувшись сквозь щель, образованную тросом, осторожно засунул голову в провал. Вроде все спокойно, никто не спешит нападать, однако что-то мне не давало покоя. Будто внутреннее предчувствие. Я выставил руку навстречу Марине, давай ей знак подождать. Что не так-то? Вот и конструкции поблескивают, и булыжник впереди. Ни сверху, ни снизу, ни по бокам никого нет. Марина, побудь здесь пока, — вернувшись в лабораторию, произнес я. Я сейчас разведку проведу и вернусь за тобой. Девушка нахмурилась, но согласно кивнула а я нырнул в черноту, намереваясь сделать кружок. Я миновал заволновавшуюся мембрану перехода и завис в невесомости. Я, кстати, и сам не заметил, как чернота постепенно перестала восприниматься как нечто непроницаемое. Мне даже стало казаться, что она становится все прозрачнее и прозрачнее. Наверное, я привыкаю. Я все еще ждал какого-то подвоха и поэтому не торопился двигаться дальше, а застыл в воздухе, принюхиваясь и прислушиваясь к ощущениям. Я вдруг почувствовал вибрацию справа и увидел, как от булыжника отделился здоровенный каменный осколок и завертелся в воздухе. В следующий миг из-за этого фрагмента появилась пасть акулы. Я тут же выхватил пистолет, готовясь отразить нападение — но хищница не спешила выходить из-под защиты каменного осколка. Тварь вдруг резко дернула головой, и в мою сторону полетел какой-то шар. Присмотревшись, я обнаружил, что это здоровенный кусок мяса акулы. Уж не знаю, как определил, но я в этом на сто процентов уверен. Причем это была оторванная голова хищника. А что это значит? Выражение претензий в стиле итальянской мафии... Я так и висел в воздухе, тиская строительный пистолет, наблюдая за летящей головой, готовый в любой момент отразить нападение. Спустя пару секунд до меня начало что-то доходить. На самом деле голова акулы не была шарообразной, она была треугольной. Зато к обрубку, запущенному в мою сторону, и правда был прикреплен шар, который довольно ярко светился. Шар этот был колючий. Причем иголки были едва ли не по пять сантиметров каждая. «Вот черт!» — рыкнул я, выкручивая форсунки на газовых трубках, стремясь отлететь как можно дальше от импровизированной фугасной мины. Следующий миг — потусторонний кактус выстрелил иглами.